В Москве. Реальная Москва удивила меня не соответствием тому образу, какой у меня сложился в деревне. Я увидел, конечно, и такие здания, какие я воображал до этого. Таким был, например, весь комплекс Казанского вокзала, расположенного напротив Ярославского вокзала, на который мы прибыли. Я этот вокзал видел много раз на картинках, и сразу узнал его. Но в целом город выглядел совсем иначе. Он мне показался серым и враждебным, и мокрым. Шел дождь. По тротуарам и мостовой бежали ручьи. Меня встретил старший брат Михаил. Мы пошли на Большую Спасскую улицу, где мне теперь предстояло жить в доме номер одиннадцать в квартире номер три. Это было недалеко от вокзала, минутах в двадцати ходьбы. А вещей у меня — запасная рубашка и штаны до да свидетельства о рождении и об окончании начальной школы. Забегая вперед, скажу, что я так и прожил всю жизнь в Советском Союзе с минимумом вещей, возведя это даже в принцип жития. Мы подошли к приземистому дому. Над воротами... была вделана плита с именем бывшего владельца дома, моего двоюродного деда Бахвалова. Эта плита сохранилась еще и в послевоенные годы. Мы вошли во двор, похожий на каменный колодец, и спустились в глубокий подвал. На кухню высыпали все жильцы подвала поглядеть на новое пополнение. Потом я узнал... что в Подбаре было пять комнат-клетушек, в которых жило пять семей. На общей площади менее 70 квадратных метров обитало более 20 человек, кроме нашей семьи. Никакой ванны, допотопный да туалет, гнилые полы. За то, чтобы починить канализацию и настелить новые полы, жильцы квартиры сражались потом... До 1936 года писали жалобы во все инстанции власти, писали письма Ворошилову, Будённому и самому Сталину. Просьбу удовлетворили лишь в связи со всенародным обсуждением проекта новой Конституции. Представив меня жильцам квартиры, брат ввел меня в маленькую комнатушку, вид которой поверг меня не то что в состоянии уныния, а в окаменении. Комната была узкая, два с половиной метра, и длинная, четыре метра, темная и сырая. На одной стене, густо покрашенной зеленой масляной краской, выступали большие капли воды, стекавшие тонкими струйками на пол. Небольшое, вечно грязное снаружи окно выходило прямо на тротуар. За ним мелькали ноги, топали каблуки. Слышно было, как по булыжной мостовой грохотали грузовики. Протопали солдаты, горланя строевую песню. На той стороне улицы находились красноперекопские казармы. Под окном был шкаф для продуктов. Внутри его было сыро, пахло плесенью. Под шкафом стоял сундук. На нем мне предстояло спать. В комнате стоял шкаф, стол и два стула. Все это было сделано самим братом. Стояла железная кровать с медными шарами. На ней спали брат и отец. Под потолком висела тусклая электрическая лампочка. На тонкой перегородке, отделявшей нашу комнату от соседей, висела черная тарелка радиорепродуктора. В комнате была также печка. Железная труба от печки тянулась по каменной стене до потолка и уходила на кухню в общий дымоход. Брат дал мне кусок хлеба с колбасой и стакан чаю. Колбаса была самой дешевая. Потом я узнал, что ее называли «собачьей радостью». Колбасе и чаю я обрадовался. Чай был не по-деревенски сладким, А колбасу я вообще ел впервые в жизни. Потом брат ушел на работу, оставив меня одного до вечера. Отец в это время работал где-то за городом и ночевал там. Я остался один. На меня накатилась невыносимая тоска. Мне захотелось немедленно бежать обратно в деревню. К счастью, прекратился дождь. Во двор... Высыпала целая рава детей Сосед по квартире моего возраста Зашел ко мне и позвал во двор Во дворе меня окружили ребята Смеялись над тем, как я одет Называли Ванькой Один парень по виду старше меня Года на два и на голову выше Ростом толкнул меня Не задумываясь, я ударил его в нос Нос я ему разбил до крови Он заплакал и убежал жаловаться. А я сразу же завоевал уважение. Этого парня во дворе не любили. Так я нарушил евангельскую заповедь «Непротивление злу насилием». Вместо заповеди «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую», я встал на путь выработки своей «Сопротивляйся насилию». любыми доступными тебе средствами. Началась новая эпоха в моей жизни. Год ужаса. Время с сентября 1933 до июня 1934 года, то есть до летних каникул, было самым трудным в моей жизни до 1939 года. Я называю этот период первым годом ужаса. Отец был человеком совершенно непрактичным в бытовом отношении. Он варил гигантскую кастрюлю супа на целую неделю. При одном воспоминании об этом супе меня до сих пор тошнит. Один раз он где-то приобрел курицу и сварил ее с потрохами и перьями. Над этой историей потом потешались много лет наши соседи и знакомые. Уже после войны, когда мы жили в Москве, мать послала отца в больницу, чтобы оттуда присылали медицинскую сестру делать ей уколы. В больнице не поняли, в чем дело, и уколы стали делать отцу. Так продолжалось несколько дней. И опять-таки была большая потеха, когда... Обнаружили ошибку. И вот этому человеку надо было заботиться о ребенке, которому еще не исполнилось 11 лет. Но скоро наши роли переменились, и я сам стал заботиться о нем. Брат в эту зиму женился и привез из деревни молодую жену. Она немедленно установила новый порядок. В комнате стало чище и наряднее, но на шкафах появились замочки. Нам с отцом остался общий шкаф на лестничной площадке, где мы хранили наш спасительный суп и маленькое отделение в шкафу под окном. Отец стал спать на сундуке под окном. А мне жильцы квартиры разрешили спать на ящике для картошки, расположенном в промежутке между стенкой нашей комнаты и уборной. На этом ящике я спал почти до самого конца 1939 года. После войны, написав десятки прошений, мы добились того, что эта территория отошла к нашей комнате. Это была первая крупная победа нашей семьи в борьбе за улучшение жилищных условий. Я быстро освоился с новой жизнью, и отец передал в мое видение хозяйственные дела. Он отдавал мне продуктовые карточки и давал деньги. Их было совсем немного. Мне приходилось выкручиваться, мои математические способности и природная смекалка очень пригодились. Я покупал керосин для примуса и продукты. Носил белье в прачечную. Тогда в Москве было много китайских прачечных. Потом китайцы все вдруг исчезли. Говорили, что их всех арестовали, как японских шпионов. Отец часто уезжал на несколько дней, и у меня тогда образовывались избытки хлеба. Хлеб я продавал, а на вырученные деньги покупал тетради или какие-либо вещи. Один раз я таким путем приобрел тапочки для занятий по физкультуре, другой раз трусы для тех же целей. Короче говоря, вплоть до приезда в Москву сестры Анны с братом Николаем осенью 1936 года, я сам вел все хозяйственные дела, касающиеся меня и отца. Даже большие покупки, например, ботинки, пальто, я делал сам. Отец иногда брал меня с собой на работу, где подкармливал в столовой или приносил что-нибудь с собой. Сам он ел необычайно мало, никогда не употреблял алкоголь, не курил, насильные вещи приобретал только тогда, когда старые носить было уже совсем невозможно. Мы с ним довольно часто ходили в гости, где нам тоже перепадало кое-что из еды. Но вообще этот год был довольно голодный для всех. И наш образ жизни не выглядел таким кошмарным, каким он кажется сейчас. На фоне всеобщей бедности наше положение не казалось сверхбедностью. Устроить меня в школу поблизости от дома не удалось. Они все были переполнены, но нет худо без добра. Меня приняли в школу далеко от дома, на Большой Переиславской улице, зато лучшую в нашем районе. Сначала меня брать не хотели, так как я был из деревни. Я сказал, что у нас в деревне была хорошая школа, Женщина в канцелярии школы, разговаривавши со мной, обратила внимание на то, что я говорил совсем не по-деревенски и грамотно для такого возраста. Она решила принять меня, но не в пятый, а в четвертый класс. Я отказался. Я предложил ей дать мне математическую задачу на умножение или деление больших чисел. В это время в канцелярию Зашли другие люди, возможно, учителя. Один из них предложил мне умножить четырехзначное число на трехзначное. Я молниеносно сделал это в уме. Мой трюк произвел впечатление. Меня приняли в пятый класс. Начались занятия. Выяснилось, что я был подготовлен лучше... чем большинство учеников класса. Появилась уверенность в том, что я и тут буду учиться хорошо. Это уменьшило тоску по деревне и сгладило остроту переживаний из-за бытовой неустроенности. Появилась большая цель – хорошо учиться, несмотря ни на что. Потребность куда-то идти дополнилась двигателем движения. всепоглощающей целью набраться знаний, чему-то научиться и проявить себя для окружающих.